кошмары. День первый. На остановке были трое. Один красномордый и еще двое таких же забулдык средних лет. Они курили, шумно ругались и пили пиво из бутылок. А курки тут же тушили о прозрачный пластик остановки и беспрерывно гоготали своими гортанными голосами. Олег, выходя из автобуса, слегка поморщился и собирался уже было пройти мимо. Когда красномордый отвлекся от своей компании, И бросил ему. «Ну что, ты не передумал?» «Это вы мне?» Олег одновременно удивился и напрягся. «Этого красномордого он точно видел впервые в жизни?» «Тебе, тебе, Чушок. И не делай вид, что не в курсе». «Да я тебя в первый раз в жизни». Не дав Олегу договорить, красномордый схватил его за рукав куртки и придвинулся к нему на расстояние, когда перегар... И дыхание бьют в лицо как пистолетный выстрел. Последний раз спрашиваю. А то что? Олег опустил свой портфель на тротуарную плитку остановки и оглянулся по сторонам. Пацанчик, что? Решил побыковать? Двое остальных хулиганов подтянулись ближе, поставив свое пиво на пол. Красномордый вдруг ухмыльнулся, еще ближе, пододвинулся коллегу и зашептал ему прямо в ухо. Соглашайся! пока я с тобой разговариваю, а то придет кто-то другой. Олег сделал молниеносное движение локтем и красномордый отлетел на несколько метров. Второй хулиган в белой майке размахнулся и по-деревенски с оттяжкой кинул свой кулак прямо в левое ухо Олега. Олег сделал нырок вниз-влево и вначале левым апперкотом, а потом правым хуком опрокинул нападавшего навзничь. Третий хулиган в красной бейсболке был самым здоровым из них. Он кинулся на Олега, растопырив руки, вероятно, надеясь сбить его с ног. Олег увернулся, и своим коронным Мавашей Герри справа с проносом изо всех сил ударил по деревянной голове нападавшего. Хулиган рухнул, и красная бейсболка покатилась вперед по асфальту. «Убивают — Убивают! — закричал позади женский голос, и Олег инстинктивно обернулся. Но когда Олег повернулся к нападавшим, то прямо возле него стоял красномордый, который каким-то непостижимым образом переместился в пространстве за доли секунды. В руке у него был нож, который он приставил к животу Олега. «Я же тебя предупреждал». Глаза красномордого горели неестественным красным цветом, а ухмыляющаяся физиономия теряла свою форму, превращаясь в какую-то маску. Олег реально испугался. Он дернулся куда-то вверх, с усилием вытягивая шею и проснулся. черт что! Олег сел на кровати и оглядел комнату. Все было на месте. Рядом спала жена. Судя по свету, из окна была середина ночи. Олег взглянул на свои электронные часы со светящимся циферблатом. Так и есть. Час тридцать девять. Самое, что ни на есть ночь. Олег медленно поднялся, сходил на кухню и в туалет, а перед глазами у него стояло лицо Красномордова. «Кошмары!» Подумал Олег, лег на кровать, повернулся на другой бок, как учила когда-то его мама, в случае, если приснился плохой сон, и тут же провалился опять в свои сновидения. Олег идет по солнечной радостной улице. Вокруг толпы прохожих идут по тротуару ему навстречу. Мамаши с детьми в разноцветных бантиках и с воздушными шарами. «Вот! Нормальный сон!» — подумал Олег, внезапно осознав, что он спит. А то приснится всякая чушь. Олег, немного погуляв по городу, свернул с улицы, подойдя к какому-то летнему кафе. — Куплю, что ли, себе мороженого? — подумал Олег и улыбнулся во сне. В этот момент толпа прохожих как-то раздвинулась, и к нему из нее выскочило пять-шесть человек, которые тут же вплотную подошли к нему. — Что? Думал сбежать? — спросил красномордый. А это был именно он, который был во главе шайки и сразу же достал нож. «Ничего я не думал», — ответил Олег и сразу вспомнил, что он спит. «И что будешь делать?» «Резать тебя сейчас будем». Откуда-то из-за плеча Красномордова послышался еще один голос из-под красной бейсболки. И тут Олег увидел, что вся шайка бандитов была с ножами или с какими-то топориками весьма причудливой формы. «А если это не сон?» Вдруг пронеслось в голове у Олега, и он вдруг резко дернулся и рванул в ближайшую подсобку летнего кафе. Коридор был весьма длинным, и Олег пробежал несколько десятков метров, пока не увидел одну единственную открытую дверь. Олег забежал в дверь и увидел, что это какая-то кухня или что-то вроде этого. На проволоке под потолком висели разные кухонные инструменты, поварёшки, вилки и разделочные ножи. Вот. «Это то, что мне сейчас надо для защиты», — лихорадочно соображал Олег и снял один из самых больших ножей с проволоки. Но как только нож попал ему в руку, он превратился в самый безобидный инструмент вроде большой ложки. Олег сорвал другой нож. И та же картина. Любой нож, который брал Олег в руку, становился абсолютно непригоден для обороны. «Ну что? Как продвигается?» Олег, обернувшись, увидел, что Красномордый стоит возле и, ухмыляясь, смотрит прямо на него, а у него за спиной стоит все та же ватага с оружием наперевес. — Ты мне снишься! — закричал Олег. — Мне ничего не будет. Делай, что хочешь. — А ты уверен, что это сон? — Красномордый усмехнулся и опять зашептал ему. — Ты должен принять решение. И лучше бы ты сказал его мне. Какое решение? «Ты знаешь». Красномордый смотрел прямо на Олега, и глаза у него опять горели красным огнем. «Ничего я не знаю». Олег опять с усилием вытянул шею и, похоже, снова проснулся. Перед ним была его привычная комната. Он видел край своей подушки, но жены почему-то рядом не было. «А ты подумай, и поймешь». Раздался отчетливый голос Красномордого, который Олег услышал скорее не ушами, а он просто появился в его мозгу. Олег с усилием снова вытянул шею и потянулся куда-то вверх, выползая прочь из кошмара. И, наконец, он проснулся. Та же комната, жена лежит рядом и то же окно с едва проблескивающим рассветом. «Это что? Сон во сне?» — удивился Олег, окончательно проснувшись. «Такое бывает?» Он снова посмотрел на часы и увидел 3.47. «Не буду больше спать», — решил для себя Олег и до утра провалялся, читая новости и статьи в телефоне. Оказалось, что в это время не так просто не заснуть, если ты вдруг внезапно проснулся, не по своему желанию. Глаза буквально тяжелели и закрывались сами по себе. Но как только Олег ловил себя на том, что он начинает снова проваливаться в сон, тут же голос Красномордого появлялся опять и начинал хамить ему и склонять к какому-то решению. Олег тут же выдергивался назад и старался занять себя чем-то. Ходил на кухню, пить воду, подышать воздухом в окошко, покурить на балконе. Все это позволило протянуть ему без откровений Красномордова до пяти утра, после чего Красномордый куда-то делся, и его голос перестал мучить Олега. Совершенно не выспавшись, Олег утром все рассказал жене, которая сухо прокомментировала. «Не надо было на ночь пить твое пиво». Вот и кошмаров бы не было. Слушай, но я и раньше пил на ночь, но такое мне приснилось в первый раз. Один и тот же персонаж почти всю ночь меня преследовал. Однако наступило утро, и ночные впечатления как-то развеялись, а ближе к началу рабочего дня от них не осталось и следа. Олег погрузился в свои трудовые будни. Он работал в отделе продаж в одной из IT-компаний города, и с учетом постоянных звонков конфколов, переговоров и других активностей. Времени на ночные воспоминания просто не было. Тем более, что в отделе появилась новенькая симпатичная сотрудница, которую поручили ввести в курс дела именно Олегу. И он полдня провел с ней в переговорке, поясняя специфику работы своего отдела. А ты действительно тут все хорошо знаешь? Лика. Так звали новенькую сотрудницу, поглаживая свои длинные, черные, как смоль волосы. С лукавой улыбкой посмотрела на Олега. «Ну, естественно. За пять лет и не такое изучишь». Слегка смутился Олег, складывая документы в папку. Новенькая его чем-то зацепила, Но Олег привычно отбросил в сторону любые посторонние мысли, так как действительно любил свою жену и не собирался в этот раз изменять своим принципам. В целом день прошел как обычно, но уже по пути домой Олег вдруг вспомнил про свои ночные кошмары. Но так как яркость впечатлений смазалась за день, то Олег скорее внутренне усмехался своим ночным переживанием и был уверен, что ночные кошмары приходят и уходят. И ничего выдающегося в этом нет. Честно говоря, Олег вообще редко когда помнил свои сны. Как правило, он засыпал и просыпался, абсолютно не помня, что происходило во сне. Правда, было несколько снов из детства, которые он реально помнил, проснувшись но так как это было давно, то воспоминания о них почти стерлись. Он только помнил, что иногда летал во сне, паря над красивой долиной из цветов и зелени. Каждый оттенок причудливой цветовой гаммы был настолько отчетлив и ясен, что никакой современный видеофильм не смог бы передать того, что видел тогда во сне Олег. Вечером, когда Олег с женой, ее, кстати, звали Елена, ужинали, то зашел разговор о том, что происходило за день. Олег обмолвился было о том, что его сделали наставником новой сотрудницы. Как жена, сощурив глаза, сказала в полушутливом тоне. «Так, так, так. И что? Она симпатичная? Кто она? Не делай из меня дуру. Ты понимаешь, о ком я? Ну, она, наверное, симпатичная. Олег чуть завис, но решил не врать Елене так как не чувствовал за собой никакой вины. «Лена, ну ты же меня знаешь». «Знаю, поэтому и спрашиваю. Раньше рядом с тобой не велись малолетки». «Лена». Жена Олега нахмурилась, но потом засмеялась и, махнув рукой, начала собирать со стола и мыть посуду. Олег практически уже вышел из кухни, как в этот момент Елена, не обернувшись, снова обратилась к нему. А мне сегодня дали нового помощника. Так, и что? Очень симпатичный молодой человек. Внешность, как из кинофильма про Джеймса Бонда. И такой вежливый. Помог забрать мне документы из суда. И при выходе из машины каждый раз открывал мне дверь. «Лена, если ты намекаешь, что я не открываю тебе дверь в машине, то...» «Олег, я ни на что не намекаю. Я просто констатирую». На этом супруги разошлись по своим делам. Олег поднял свои отчеты по продажам, так как завтра должен был состояться полугодовой отчет, а Елена, работавшая в суде, засела за свои справки и отчеты. Однако вечер был слегка испорчен. Неловкий разговор после семи лет супружества был, конечно, не первый. И, видимо, какой-то внутренний конфликт все-таки постепенно назревал. Но Олег не знал, что с этим можно сделать. Все уже как-то сложилось, устоялось, и каждого текущая жизнь вроде бы устраивала. За неимением детей заняться молодым супругом было нечем, и каждый провел этот вечер в своем стиле. Это был самый обычный вечер. Приближалась ночь.